Наказывали кнутом различным. Били просто, били на козле, били в проводку по торгам. В первом случае преступник обхватывал руками шею и ложился на спину помощника палача, либо кого-нибудь из толпы зрителей, приглашенных палачом. Этот помощник крепко держал наказываемого за руки. Ноги преступника связывала веревка, Конец ее одержал другой помощник, становившийся лицом к первому. Палач или кнутовой мастер отходил от преступника шага на три, припрыгивал и со всего размаху рассекал спину. В памятниках часто попадается выражение «битье кнутом на козле». Так били дважды Евтюшку Беломутцева, За непригожие речи про государя. Ваську бочку, заложное распространение слухов, будто государь приказал всех приказных людей побивать камнями. Был бит в торговый день на козлении щадно. И так далее. У нас нет никаких сведений о том, как производился именно этот рот наказание кнутом. Одни думают, что козлы означали род с камейки. Другие, что при таком способе битья удары приходились не по спине, а по задней части. На это возражают, что наносить удары ниже спины неудобно по самому устройству кнута. Боль была бы значительно меньше. Но тогда бы этот род наказания считался самым лёгким. А между тем зачастую указывалось: бить на козле нещадно. Скорее допустимо, что это был аппарат подобный козлам или кобыле, употреблявшимся в XIX веке, и имел вид столба с поперечной крестообразной перекладиной, к которой привязывались руки преступника, стоявшего немного наклоненным вперед с выставленной спиной для ударов.